Глава 7. Я задремала только утром, когда в клинике начал собираться народ. Светлана вроде бы заснула раньше. Слава богу. Пусть поспит как следует. Ей надо набираться сил. Сквозь сон я слышала, как приходили начальник отделения, главврач, завхоз и ещё куча народу. которые хором обсуждали произошедшее ночью. Спрашивали про меня. Я это слышала, но даже не открыла глаз, до того не охота было просыпаться. Часов в 10 я очнулась от тяжёлого сна. Голова была чумная. Начался утренний обход. Врачи осматривали своих пациентов. Светлану перевели в обычное отделение. удостоверившись, что ей гораздо лучше. В полдень пришли представители рок-группы, в которой работала Светлана. Трое молодых людей приятной наружности. Они по очереди представились. Пётр, черноволосый парень с широким подбородком и шрамом возле правого глаза. Валерий, худощавый глаза Евгения Петросяна. Сергей, высокий, светловолосый, глаза цвета металлик. Они стояли возле кровати, на которой отдыхала Светлана, и не знали, что сказать. Только переводили взгляд с девушки на меня, с меня на других пациентов. Бабушку 70 лет с седой косичкой, И толстой тётку с огромной висячей родинкой под правым ухом. Разговор начала Светлана, завершив представление своих друзей. Группа Сканнер, сказала она. И Старасова, уточнила я. Откуда вы знаете? спросил Пётр. Мы с вами земляки. Не знаю, что за стечение обстоятельств имеет место. Только я тоже живу в Тарасове. Немного в курсе культурной жизни своего города. Слышала про вас много хорошего. Вы профессионалы? Не преувеличивайте, махнул рукой Сергей. Просто играем хорошую музыку. Сменили стиль, взяли к себе девушку-певицу. И опять повесили себе неприятности на шею, закончил, посетовав на последние обстоятельства Валерий. Опять удивилась я. Несколько лет назад у нас уже были проблемы криминального характера. Сергея подставили, и он побывал в тюрьме. А теперь вот неприятности со Светланой, произнёс Пётр. Наверное, придётся прервать контракт и возвращаться обратно. Врось, остановил его Валерий. Нам не дадут разорвать контракт. Придётся работать без солистки. Пожалуй, надо будет освободить Светлану от работы. Я согласна, кивнула. Это самое лучшее, что вы предпримете. — За прошедшие сутки на вашу солистку покушались пять раз. Нет никакой гарантии, что покушения прекратятся. Вы не в курсе, кто пытается убрать Светлану и за что? Даже если бы на приемном экзамене в местный колледж молодых людей заставили назвать имена всех президентов США, то и тогда бы на их лицах не появилось такого недоумения. — Единственное, что мы знаем, — произнес Петр. так это то, что не имеем к случившемуся кошмару никакого отношения. Мы любим Светлану, делить нам с ней нечего, ревновать не к кому. «Что же получается?» — игриво вопросила я. «Никто из вас на нее даже глаз не положил? Просто у нас есть свои семьи, не у всех, но дело в другом». Просто мы не путаем личную жизнь с работой, ответил Валерий. Интересно. Надо будет раскрутить Светлану на разговор. Может быть, она признается, что кто-то из троих за ней ухаживает. Пожалуй, следует уточнить, когда мы останемся с девушкой наедине. Похвально, кивнула я. Теперь вот что я вам скажу. Каждому из вас придётся поочерёдно дежурить здесь, потому что не исключены новые покушения. Днём затишье, а к вечеру что-нибудь может произойти. Мы со Светланой столкнулись случайно, и я ей помогла на первых порах. Теперь ваша очередь сделать что-нибудь для неё. Так что вы остаётесь, а я пойду по своим делам. И я встала с табуреточки. Парни переглянулись. Честно говоря, мы к такому не готовы. Надо как-то организовать это дело, учитывая нашу занятость. Может быть, милицию подключить к охране? Я пожала плечами. Попробуйте. Только я вам скажу вот что. Уже полдень, Но ни один милиционер не явился сюда даже для того, чтобы спросить, как дела у человека, которого вчера чуть не убили. У милиции своих дел выше крыши. Она начнёт суетиться, когда кого-нибудь убьют. Тогда начальство будет требовать стопроцентной раскрываемости. Судя по выражениям на лицах молодых людей, такое положение вещей явно не устраивало. Кстати, подала голос Светлана. Только благодаря Жене я ещё жива. Да? удивились музыканты. Это приятно слышать. Вы служим не Служьте в Амоне или в Собре? Я покачала головой. Не служу. Владеете восточными единоборствами? спросил Пётр. Немного. «Знакомы с огнестрельным оружием?» — задал вопрос Валерий. «В меру». «Если не секрет, кто вы по профессии?» — поинтересовался Сергей. «Частный телохранитель». «Кто?» Выражение на лицах, упомянутое мною выше, резко сменилось. «Кто?» Я думала, что вы наделены не только музыкальным, но и обычным слухом. Вы плохо расслышали то, что я сказала. Иногда надо похидничать, хотя бы для собственного удовольствия. Мы услышали то, что вы сказали, произнёс Пётр. Просто никогда в своей жизни мы не встречали девушку телохранителя. Молодые люди переглянулись между собой. Пётр сделал кивок головой в сторону двери, и музыканты вышли в коридор. На перекур пошли, предположила я, повернувшись к Светлане. В стенах клиники курить запрещается, надо идти на улицу. Что вы? Они не курят, откликнулась девушка. Молодые люди вернулись быстро. За столь короткое время даже затушить сигарету невозможно, не то что выкурить ее. — У нас к вам деловое предложение, — сказал Петр. — Хотим нанять вас для охраны нашей солистки, пока не выяснится, что же такое происходит, почему на нее буквально охотятся. Сколько это будет стоить? Я покачала головой. — Нет, ребята! — Я не могу. Так не пойдёт. Я приехала сюда совсем не для того, чтобы снова взяться за работу. Мне уже порядком поднадоели стычки по огонью разборки и так далее. Пришла пора просто повалять дурака. Так что найдите для охраны вашей подружки кого-нибудь другого. В самом деле, сынки, дайте девушке возможность отдохнуть. У нас такая природа. подала голос бабулька с соседней койки Надо сказать, что обе соседки с огромным интересом прислушивались к нашему разговору Ещё бы, это для них было единственным развлечением Но мы не хотим никого другого, воскликнул Валерий, не обращая внимания на то, что сказала бабушка. Какая разница, кто будет рядом с вашей подружкой, я или кто-нибудь другой? продолжала настаивать я, уже чувствуя безуспешность моих дальнейших попыток отбояриться от этого дела. «В городе масса охранных агентств. Вам стоит только позвонить, и проблема решена». «Никаких звонков. Мы не знаем никого в Прибрежном Орске», сделал ответный ход Сергей. «Но каким-то образом вы здесь очутились?» парировала я. У нас здесь чисто деловые отношения и ничего более. Никаких дружеских связей. Я взглянула на Светлану, та смотрела на меня жалостливым взглядом, как маленький щенок на жадного хозяина, который не даёт ему сладкую конфету. Нет, ребята, не могу, как не просите. Упрямо покачала я головой. В конце концов, я приехала сюда отдыхать. С деньгами у меня проблем пока нет. А когда кубышка опустеет, тогда я и подумаю, как быть: работать или не работать. Так что простите великодушно. Найдите другого специалиста.